эпилог. Два месяца спустя. После того памятного утра, когда в Подлесное прибыл Вяземский, прошло не так много времени, но моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Я наслаждалась каждым пройденным днем, проводя их с Верой, все больше и больше сближаясь с малышкой. А ночи принадлежали Роману, порой нежные и романтичные, иногда страстные до безумия, но все они были едины в одном. Я чувствовала себя любимой и нужной. Вяземский прислушивался ко мне, учитывая мнение и желание. Ограждал от ненужных проблем. И это оказалось важнее прошлых ссор и обид. Да, муж оставался таким же жестким, упрямым и несгибаемым, там за пределами нашего дома со мной и верой он становился самим собой любящим мужчиной и с замечательным отцом заботливым и ласковым дома он позволял себе сбросить маску смеялся и шутил делился планами на будущее и помогал с бытовыми делами в отличие от сухарева роман мог запросто собрать шкаф или заменить на кухне кран Рядом с ним я впервые ощутила, каково это, когда в доме живет настоящий мужчина. Причем не только по половым признакам, но и по делам. За эти месяцы я успела познакомиться и сдружиться со свекром и свекровью, которые оказались замечательными людьми, добрыми и отзывчивыми. Они напоминали моих родителей. Нина Сергеевна могла обнять и погладить по голове дать совет, помочь, по мере сил и возможности. А Николай Анатольевич погрозить пальцем, когда я по привычке хваталась за тяжести. Иногда мне искренне хотелось назвать их мамой и папой, но я не решалась. Уверена, постепенно дойдет и до этого, а пока довольствовалась тем, что есть. «Зато Марго, не стесняясь, звала меня сестренкой», помогая с присущей ей легкостью вливаться в их дружный семейный коллектив у нас есть свои традиции как то поделилась она за чашкой чая придя в гости перед новым годом рождество мы обязательно встречаем все вместе мама обычно запекает гуся или индейку я готовлю салаты но в этот раз надеюсь и на тебя хитро подмигнув заявила сестренка конечно без проблем Скажешь, какие именно надо, сделаю. А хочешь, приходи к нам, вместе приготовим. Ромку попросим помочь. С улыбкой покосилась на мужа, сидевшего у камина и читавшего Вере сказки. Правда, милый? Жестукая ты женщина! Запнувшись, покачал он головой, наигранно закатив глаза к потолку. Вот если бы ты попросила помочь их съесть! Тогда совсем другое дело. Я бы с радостью. А готовить... Ну, да ладно, что не сделаешь ради любимой. Ого, как тебе удалось преобразить моего брата? Тихо рассмеялась Маргарита. Его не узнать. Он стал такой душка. Я всегда таким был. Просто ты не замечала. Фыркнув, отмахнулся он устроившись в кресле поудобнее и поцеловав Веру в макушку. — Правда, доченька, папа ведь у тебя хороший? — Да, папочка, ты у нас самый лучший! — поддержала она отца, причем было видно, что слова идут от самого сердца. Малышка действительно так думала, и я ее полностью в этом поддерживала. «Ладно, ладно, не буду спорить», — примирительно вскинув руки, произнесла Марго. «Но кроме шуток, я рада, что Надя появилась в нашей жизни, сделав тебя и Веру счастливыми. Вы это заслужили». «А как я этому рад! Ты даже себе не представляешь!» Голос мужа наполнился мурчащими нотками, а многообещающий взгляд скользнул по мне с головы до ног. — Значит, договорились, будем готовить у вас, — с улыбкой согласилась Маргарита, и встречать тогда тоже, чтобы потом не переезжать с места на место с салатницами. — Запросто, — подытожил Роман, — я только за, а ты, дорогая. — И я. — Кстати, Надюш, — Что ты скажешь, если на праздник мы пригласим Анну Петровну с Палпалычем? А то наши молодожены засиделись в своем подлесном. Молодожены? Я не ослышалась!» Удивилась, не веря своим ушам. «Не ослышалась, Володька сегодня сообщил. Сказал старик на седьмом небе от счастья, что наша баба Нюра Наконец-то сдала позиции, согласившись на его предложение. — Давно пора, — обрадовалась я. — Теперь за Анну Петровну можно не переживать. — Правда, они тут же поспорили, в чьем доме будут жить, — добавил Вяземский, взъерошив волосы на макушке. — Но это уже мелочи. — Помириться! В крайнем случае будут жить попеременно, то в одном доме, то в другом. «Молодец, Павел Павлович, все-таки дожал!» «Да, молодец! Но мы тоже поспособствовали их союзу, показав на собственном примере, что жизнь скоротечна и нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Так что в этом есть и наша заслуга!» «Может, тогда пригласим и Саньку?» — предложила я. «И Виктора!» — добавила Марго, — если согласиться Замечательные идеи! — согласился Ромка. — Именно так и сделаем. Думаю, они будут рады. Но друзьям, как оказалось, судьба затеница приготовила сюрпризы, которые изменили их жизни. И этот праздник нам придется встретить без них. Но все самое интересное — еще впереди. Я в этом даже не сомневалась. Конец Для вас читала Любава.